Так почему бы не купить лесу прелестной миссис Кеннеди, которая была с ними любезнее всех в городе? Да и саквояжники подлипалы, строившие себе прекрасные дома, магазины и гостиницы на только что нажитые деньги.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 Ибо все они с почтением относились к дамам-южанкам, зато их жены, как вскоре обнаружила Скарлетт, стали для нее неожиданной проблемой. Она ведь вовсе не собиралась водить знакомство с женами Янки. Она была бы рада вообще их не знать. Но жены офицеров твердо решили знаться с нею,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 Клемили лица рабов и про девятихвостную плетку, которые забивали рабов до смерти. И примерзко, Скайли читала, что просто невоспитанно, интересовались сожительством господ с рабами. Особенно возмущали ее расспросы теперь, как-то в Атланте.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 Ведь они были всего лишь янки, а разве от Янки можно чего-то хорошего ждать? Поэтому оскорбления, которые они, походя, наносили ее штату, ее народу, его морали, скользили мимо нее, никогда глубоко ее не задевая, и вызывали в ее душе лишь тщательно скрытую смешку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 И путь их пролегал мимо дома, где семьи офицеров жили друг у друга на голове, дожидаясь, пока им построят собственные дома из леса Скарлет. Все три женщины стояли на дорожке, когда она проезжала мимо, и, завидев ее, тут же замахали ей, прося остановиться. Они подошли к двуколке и поздоровались. Лишний раз остаётся Скарлетт подумать, что Янки можно многое простить, но только не голоса. — Вы-то как раз мне и нужны, миссис Кеннеди, — сказала высокая тущая женщина из штата Мэн. — Мне нужно кое-что узнать про этот паршивый городишко. Скарлетт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 и спрашивайте каждую чернокожую, которая будет проходить мимо. И я уверена...» Все женщины возмущенно закудахтали. «Да неужели вы думаете, я доверю своих детей черной няньке?» воскликнула женщина из Мэна. «Мне нужна хорошая Ирландка!» «Боюсь, в Атланте вы не найдете ирландских слуг», холодно возразила Скарлетт. «Я лично...»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 А теперь ей волей-неволей пришлось повернуться к нему, либо женщина измена, вдруг громко расхохоталась и указала на него своим приятельницам. «Ха! Вы только посмотрите на этого старого нигера Надусы, как жаба!» – взвизгнула она. «Видно, ваш любимый старый пес, верно?» «Нет, вы, Южане, не знаете, как обращаться с нигерами.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 Она с холодным презрением слушала, как эти женщины поносили армию конфедератов, ругали, на чем в свет стоит Джеффа Дэвиса, и обвиняли ежан в том, что они убивают и мучают своих рабов. Если бы речь шла об ее честности и добродетели, она, блюдя свою выгоду, снесла бы оскорбление.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 «Всего хорошего! Поехали, Питер!» Питер так огрел лошадь хлыстом, что испуганное животное рванулось вперед и двуколка запрыгала по камням, а до Скарлетт донесся удивленный голос женщины-измены. «Член ее семьи? Она что, хотела сказать родственник? Но он же совсем черный!» Черт их побрал.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 И стало больно. Точно при ней бессмысленно жестоко обидели ребенка. Эти женщины обидели дядюшку Питера. Питера, который прошел с полковником Гамильтоном мексиканскую войну. Питера, который держал хозяина на руках в его смертный час.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 — Африканицы не знаю, о чем они толкуют, — сказал Питер, шумно шмыгнув носом. — И не обозвали меня нигером, А меня еще ни один белый не называл нигером. Да еще обозвали вашим старым псом и сказали, что нигерам доверять нельзя. Это мне-то нельзя доверять. Да ведь когда старый полковник умирал, что он сказал мне? — Слушай, Питер...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 Да уж, мэм, премного благодарен вам, мэм. я от это знаю, и вы знаете. А вот Янки не знают и знать не хотят. Ну, чего они нос наши-то дела суют, мисс Карлет? Они же не понимают нас, конфедератов. Карлет промолчала, ибо ею все еще владел гнев, который она не могла излить на женщин Янки.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 И однако же именно они кричат о том, что ежане не умеют с ними обращаться. Не доверяя черным, да Скарлет доверяла им куда больше, чем многим белым, и уж, конечно, больше, чем любому Янке. У негров столько преданности, столько бескорыстия, столько любви. «Никаким кнутом этого от них не выбьешь, никакими деньгами не купишь!» Скарли вспоминала о горстке верных слуг, которые остались с ней в таре, когда в любую минуту могли нагрянуть янки, хотя никто не мешал ему драться или присоединиться к войскам и вести привольную жизнь. Но они остались. Скара вспоминала о собиравший хлопок в полях вместе с ней, о порке, рисковавшем жизнью, залезая в соседние курятники, чтобы накормить их семью, о мамушке, ездивши с ней в Атланту, чтобы уберечь ее от беды.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 Даже сейчас, несмотря на все чудеса, обещанные бюро вольных людей, они не уходили от хозяев и трудились куда больше, чем когда-либо во время рабства. Но янки не понимают этого и никогда не поймут.